Павел притворно-кисло улыбнулся, с напускным равнодушием ожидая ответа. «Боготворят, Ваше Величество! У кого же еще любить, коли не вас? А я слышал, ругают. Строгости нынешние не нравятся». Иван простодушно расхохотался. «Да кто же выдумал такую чушь? А, мели, Емеля, твоя неделя!» Наоборот, все только и говорят, наконец-то порядок у нас настал, еще построже надо, потому как лиходеев и казнокрадов не всех повывели. Многие теперь личину меняют, а дух тот же. С ними без строгости нельзя. Павел заметно оживился, воспрянул духом и больше даже не от слов Ивана, а от его хохота. Император теперь так редко слышал столь непосредственную реакцию на свои вопросы, так редко ему удавалось узнать правду, и он уже начинал бояться, а что, если все врут? Ведь там, где лезть, торжественная патриотическая речь, даже уравновешенная деловая беседа, там есть место и обману. И только молодые ребята с открытым взором пока еще не способны на него. Пока еще! И надо вытягивать из них правду обо всем, пока они не обросли необходимостью, деловитостью, своевременностью, молчаливостью, благоразумием и другими достоинствами людей среднего поколения. А скажи мне честно, покойна ли теперешняя одежда для солдата во время похода? Ваше Величество, Павел был прав, Иван не смог соврать. Солдаты... Новые штиблеты в обозе возят, а унтер-офицеры гамбардами костры разжигают. Ваше Величество, для парада мундир вроде бы и хорош, но долго в нем не проходишь. Попривыкли мы к просторной одежке. Ну что ж, удобность познается опытом. Удрученно согласился император, но тут же раздраженно вскинулся. Но не требую, чтобы я снова ввел потемкинские шаровары, этому не бывать. Иван ошарашенно молчал. Ну, как это он, Ванька Аненков, может что-то требовать от монарха? А Павла потянула дальше расспрашивать своего флигеля-адъютанта. Как думаешь, Суворов ко мне относится? Не знаю, Ваше Величество, но, наверное, любит. Вас нельзя не любить честного человека. А Суворов честный. Павел повел Ивана по аллеям сада, рассуждая. Когда он узнал о смерти моей матушки, он целый день проплакал. Если это любовь к государине, нехорошо, А если это грусть, что я пришел к власти? Мой папенька не раз говорил, он знавал многих близких к Суворову людей, что, когда еще вы были великим князем, ваше величество, Суворов в вас души не чаял и нередко горевал, что вас к большим делам не подпускают. Он, конечно, не из тех. Он ко мне и на поклон ездил, когда другие насмехались, только дурачился много. Павел брезгливо поморщился. А я этого не люблю. Но он со всеми такой. Со всеми? Вспылил остановившись Павел. Но я-то не все... Иван понял, что сморозил чушь, но слово не воробей, вылетит не поймаешь. Он вытянулся по стойке смирно и слушал. А Павел, распаляясь гневом, ходил вокруг него и кричал, с силой ударяя тростью себя по сапогам. «Я знаю, что он смеется над моими государственными трудами. Я запретил гонять курьерами офицеров». А он шлет в Петербург с одними партикулярными письмами штабс-капитана, не желая понимать, что это не только накладно для казны, но и неприлично званию офицера. Или он не мог посыльного солдата разыскать. В отпуск отправил подполковника Батурина, не спросив на то моего соизволения. А обязан был. Никто не вправе нарушать военный устав, а Суворов нарушает нарушает нарочно, лишь бы надо мной посмеяться. Ваше Величество, он не нарочно. По старой привычке, наверное. Павел в бешенстве затопал ногами. Посмеяться, посмеяться, доподлинно да знаю. Меня тираном зовет, а новый мундир, в вшивенью, Это Наветы, государь. Иван не мог поверить, что великий Суворов заодно с врагами Отечества. Наветы? А зачем же он мне тогда издевательские письма посылает? Что так как войны нет и делать нечего, то просит уволить его со службы. Екатерине, не небось, таких цедулик не посылал. А мне все можно».